Отряд конных стрелков под командой Страттона, став лагерем, занял позицию в открытом поле, близ реки. Прямо перед ними была гора, не помню, как она называлась, а за этой горой укрывались воины племени Коза, немногочисленный и плохо вооруженный. Солдатам Страттона нечем был беспокоиться. Высланные вперед лазутчики, уверяли, что войско у Коза не и, судя по всему, готовится отступать. Вдобавок в тот день Страттон и его люди ожидали прибытия подкреплений, силой как минимум в батальон. И вдруг сержант Страттон, который издавна славился своим несокрушимым спокойствием, повел себя очень странно. Он принялся ходить по лагерю и прощаться с солдатами. Очевидцы говорили, что его словно поразила внезапная лихорадка. Потом достал пистолет и выстрелил себе в голову, Прямо на глазах у солдат. Когда Страттон покончил с собой у реки бюфельс эфир им было двадцать шесть лет всего, на четыре года больше, чем мне сейчас. Хенин Клоппер неожиданно замолчал, будто конец истории удивил его самого. Ганс Дюплейс выпустил колечко дыма, ожидая продолжения. Вернер в андернерве щелкнул пальцами, подзывая черного официанта, который вытирал столик в другом конце зала. — Это все? — спросил Ганс Дюплейс. — Да, — ответил Хеннин Клоппер. — Разве этого недостаточно? — По-моему, надо заказать еще кофе, — сказал Вернер вандермере. Черный официант, прихрамывающий на одну ногу, с поклоном принял заказ и исчез на кухне. — Зачем ты это нам рассказал? Спросил Ганс Дюплейс. — при чем тут английский сержант, который перегрелся на солнце и пустил себе пулю в висок? Хеннинг Клоппер посмотрел на своих друзей с удивлением. Вы не понимаете? В самом деле не понимаете? Его удивление было неподдельным без слеза наигранность. Случайно наткнувшись дома у родителей в каком-то журнале на рассказы о смерти сержанта Страттона, он сразу почувствовал, что она чем-то его задела. Что-то в судьбе сержанта показалось ему очень близким. Сперва эта мысль смутила его, потому что шла вразрез с его убеждениями. но ну, что у него может быть общего с сержантом английской армии, который явно в припадке безумия приставил к виску пистолет и нажал на спуск? Но в сущности внимание его привлекла вовсе не судьба Страттона, а заключительные строки и заметки. Рядовой, который был очевидцем этого инцидента, спустя много лет рассказал, что в свой последний день сержант Страттон все время бормотал себе под нос несколько слов снова и снова, как заклинание: Лучше мне пустить себе пулю в лоб, чем попасть живым в лапы воинов коза». Именно так Хеннин Клоппер воспринимал собственное положение, положение бура в Южной Африке, где господствовали англичане. Он как бы внезапно осознал, что стоит перед тем же выбором, что и сержант Страттон. «Покорность», — подумал он тогда, — «нет ничего хуже, чем жить в обстоятельствах, над которыми ты сам не властен. Всех моих собратьев...» Весь мой народ принуждают жить по английским законам, под английским губернатором, среди английского презрения. Нашей культуре повсюду грозят опасности и клевета. Англичане не оставят попыток сломить нас. И самое страшное в покорности, что она может стать привычкой, смирением, которое, цепенящей отравой, растекается в крови, и ты сам даже не замечаешь этого.